Словом, попали мы в ужаснейшую передрягу, а тут еще ночь наступала. Он дал нам поесть и прогнал нас на другой конец лодки, а сам улегся на ларе в таком месте, откуда мог управлять машиной, засунул под голову свою старую перечницу-револьвер и сказал... Что если кто из вас задурит и попробует спуститься, то он его убьет на месте? Мы жались друг к дружке, раздумывали, как нам быть, но ничего не говорили. Разве кто изредка промолвит словечко? Очень уж мы были перепуганы и измучены. Ночь тянулась так медленно и уныло. Летели мы довольно низко. При луне все казалось таким кротким и милым. Фермерские домики выглядели такими хорошенькими и уютными. Мы ясно слышали все звуки на фермах. И нам хотелось там быть но ничего не поделаешь. Мы скользили над ними, как дух, и следов не оставляли. Поздно ночью, когда все звуки стали ночными звуками, и воздух стал ночным и пахнул, как ночной, должно быть так часов около двух, Том сказал, что профессор, должно быть, давно заснул И мы можем попробовать. Что попробовать? Говорю я шепотом, А у самого сердце так и замерло, Потому что я знал, что он задумал. Попробовать подкрасться И связать его, И спуститься на землю, Отвечает он. Нет, сэр, Не трогайте с места Том Сойер. А Джим, ну Джим еле мог выговорить от страха. О, Марстом, не нужно. Ежели вы трогаете его, мы пропали, мы пропали. Да, я ни за что на свете не пошел к нему, Марстом. Он совсем рехнувшись. О том шепчет в ответ, — потому-то нам и надо действовать. Не будь он сумасшедший, я бы и вуз себе не дул. Вы бы меня не выманили отсюда. Ведь я теперь умею управлять этим шаром. Значит, мне нечего опасаться быть отрезанным от твердой земли. Да будь он в здравом рассудке, но летать... На воздушном шаре с человеком, который спятил с ума И грозится облететь землю, А там утопить всех нас — это плохая затея. Говорю вам, надо что-нибудь предпринять, Пока он еще не проснулся, А то, пожалуй, и случая другого не представится. Идем! Но у нас от одной мысли об этом поджилки тряслись, И мы сказали, что мы не можем пошевелиться. Тогда Том решил подкрасться один И попробовать спустить корабль на землю. Мы его просить, мы его молить. Бесполезно. Пополз на четвереньках и стал подкрадываться, Подвигаясь не больше дюйма за раз. А мы затаили дыхание и следили за ним. Когда он добрался до середины лодки, то пополз еще тише, и мне показалось, что прошли целые годы. Но вот, наконец, видим мы, что он уже вровень с головой профессора, поднимается тихонько, смотрит ему в лицо и прислушивается. Затем видим... Ползет дальше к ногам профессора, где кнопки. Добрался туда благополучно. Потянулся тихонько к кнопкам, да и уронил что-то. Припал на дно и лежит не шелохнется. Профессор завозился и говорит, что такое. Но мы не гугу. Все притихли, как мертвые. А он забормотал, заворчал, закопошился, точно встать собирался. И тут-то у меня душа в пятки ушла. Думал, умру от страха. Тут луна спряталась за тучу, и я чуть не заплакал. Так обрадовался. Она все глубже и глубже зарывалась в тучу, и, наконец, сделалось так темно, что мы уже не могли видеть Тома. Потом стал накрапывать дождик, и мы слышали, как профессор возился со своими канатами и разными штуками и ругал погоду. Мы то и дело пугались, что он наткнется на Тома, и тогда капут нам. Но Том уже полз назад. И когда мы почувствовали его руки на наших коленях, у меня дыхание остановилось, и сердце упало вниз. К остальным внутренностям, потому что мне не было видно в темноте. Ведь это мог быть и профессор, а я так и думал, что это он. Батюшки мои! Я так обрадовался возвращению Тома, что был счастлив, как только может быть счастлив человек, который летит по воздуху сумасшедшим. В темноте нельзя спуститься на землю. И я надеялся, что дождь не перестанет, так как вовсе не хотел, чтобы Том опять принялся за свою затею и перепугал бы нас до смерти. Желание мое исполнилось. Дождь моросил себе да моросил всю остальную ночь, которая скоро минула. Хотя и показалась нам длинной. А на рассвете прояснила, И земля выглядела удивительно нежной, Серой и милой. И так приятно было смотреть на леса и поля. А лошади и коровы стояли так степенно И думали. Затем взошло солнце, Яркое, веселое и пышное. И тут мы почувствовали, Что совсем развинтились и измучились. И сами не заметили, как уснули.